Вдруг дверь открылась, и влетел сам Стрэдлейтер. Он всегда куда-то летел. Вечно ему было некогда, все важные дела. Он подбежал ко мне, похлопал по щекам, тоже довольно неприятная привычка, и спрашивает, «Ты идешь куда-нибудь вечером?» «Не знаю. Возможно. А какая там погода? Снег, что ли?» Он был весь в снегу. «Да, снег. Слушай, если тебе...» — Никуда не надо идти. Дай мне свою замшевую куртку на вечер. — А кто выиграл? — спрашиваю. — Еще не кончилось. Мы уходим. — Нет, серьезно. Дашь мне свою куртку, если она тебе не нужна? Я залил свою серую какой-то дрянью. — Да? А ты мне ее всю растянешь. У тебя плечи черт знает какие, — говорю. — Мы с ним почти одного роста, но он весил раза в два больше, и плечи у него были широченные. Не растяну! Он подбежал к шкафу. Как делишки, Экли, говорит, он довольно приветливый, малый, этот страдлейтер. Конечно, это притворство, но все-таки он всегда здоровался с Экли. А тот только буркнул что-то, когда страдлейтер спросил, как делишки. Экли не желал отвечать, но все-таки что-то буркнул. Промолчать у него духу не хватило. А мне говорит: ну, я пойду, еще увидимся. — Ладно, — говорю. Никто не собирался плакать, что он, наконец, ушел к себе. Стрэдлейтер уже снимал пиджак и галстук. — Надо бы побриться, — сказал он. У него здорово росла борода. Настоящая борода. — А где твоя девочка? — Ждет в том крыле, — говорит. Он взял полотенце, бритвенный прибор и вышел из комнаты. Так и пошел без рубашки. Он всегда расхаживал голый до пояса. Считал, что он здорово сложен. — И это верно. Тут ничего не скажешь.